Глава 19. Аудиенция Катрина даже не думала о сне. Ей не давала покоя мысль о новых друзьях и о том, что в разговоре она часто слышала фразу, заставившую девушку насторожиться. Друзья предлагали поддержать мятеж, зреющий в совете, и открыто вступить в противостояние с Роксолиусом. Ее женская интуиция подсказывала, что это не самая лучшая задумка, Только нового плана, который мог бы понравиться друзьям, у нее не было. Решение пришло само. Катя осознала, что им необходимо заручиться поддержкой умелого волшебника, мудрого и доброго. Царица ночи подходила на роль наставника как нельзя лучше. Вся беда была лишь в том, что та отрез отказалась помогать. Катрина подумала, что если королева даст им пару дельных советов, «Это совсем не повредит ни самой королеве, ни их компании». Девушка позвонила в колокольчик. «Проведите меня, пожалуйста, к царице ночи», — попросила она проводника. «У вас назначена аудиенция?» Решил уточнить тот, вопросительно вскинув брови, отчего весь его лоб собрался складками, напоминая гармошку. «Нет, но мне срочно надо видеть ее», — взволнованно сообщила девушка, наспех поправляя платье. В таком случае вынужден вам отказать. Королева не принимает без приглашения. — Просто проводите меня к ее покоям. Дальше я разберусь сама, — взмолилась Катя, сложив ладошки в просящем жесте. — Не положено, — последовал холодный и краткий ответ. — Ну, пожалуйста, — перешла девушка к умоляющему тону. — Не положено. — Я не положено, — перебил ее несговорчивый провожатый и торопливо пошел по коридору подальше от назойливой гости замка. Катя растерянно посмотрела ему вслед, не зная, как ей встретиться с королевой. Внезапно ее поразила настолько шальная мысль, что девушка аж улыбнулась ей. Она вошла в комнату и взяла в руки шар общения. Недолго думая, Катрина потерла его и сказала. «Царица ночи!» Шар засветился матовым светом, а затем погас. Катя повторила свой эксперимент. Но так ничего и не произошло. Видимо, королева не пользовалась такими примитивными средствами связи, как шар общения. Девушка в отчаянии повалилась на постель прямо в одежде. «Она во что бы то ни стало должна была поговорить с правительницей подлунного мира». Словно в ответ на ее мысли в коридоре послышались шаги, и раздался женский голос. «Царица ночи желает видеть вас!» Девушка оторопела и не сразу сообразила, что происходит. Потом она молнией метнулась к входной звезде и уже через миг была в коридоре. Девушка-проводник повела Катю бесконечными путанными коридорами. Девушка старалась посчитать количество лестниц, запомнить, в какую сторону повернуть, чтобы дойти до покоя в царице, но в итоге сбилась, запуталась и поняла, что в этом замке ориентироваться невозможно. Во дворце гостей, видимо, прибавилось так как Катя то и дело на кого-нибудь натыкалась и слышала разговоры за входными звездами, расположенными по всей длине коридоров. Такое скопление ее сверстников напомнило ей о молодежных туристических слетах, в которых девушка очень любила участвовать. Вспомнив о родине, Катя вздохнула, но поняла, что мир, в котором она оказалась, ей очень нравится, и ее не очень-то тянуло домой. Коридор, по которому ее вели, заметно расширился. Входные звезды исчезли, и у девушки возникло ощущение, что они шли по мелкому гравию. Неожиданно коридор закончился тупиком. Девушка-проводник мило улыбнулась, развернулась и ушла, оставив Катю в одиночестве. Девушка покрутила головой в поисках чего-либо, что могло хотя бы отдаленно напоминать входную звезду или обычную дверь, но ее взгляд скользил по однообразным темно-синим полукруглым стенам со звездами. Ожидание затягивалось. Катя уже давно пожалела о том, что девушка, сопровождающая ее, в тупик ушла. В этот миг Катрина в ужасе почувствовала, что пол под ее ногами ходит ходуном. Она прижалась спиной к стене в ожидании развязки. Выяснилось, что стена тоже вибрирует. Другая на ее месте убежала бы, но Катя осталась. Ее желание увидеться с могущественной волшебницей побеждало страх. Девушка верила, что в замке царицы ночи с ней ничего плохого не произойдет, так как властительница не допустит беды. Тут Катрина увидела, что торец коридора начал становиться каким-то молочно-белым. Затем по нему пробежала рябь, и он растворился, явив удивленному взгляду девушке уже знакомый зал для аудиенций, усыпанный мерцающими звездами. «Входи, дитя мое!» — услышала она ласковый голос владычицы. Дважды просить девушку не пришлось. Она смело вошла в зал, а проход за ней тут же закрылся. Царица ночи, оказывается, уже ждала ее, сидя на рожке полумесяца. Она подвинулась, похлопав по образовавшемуся рядом свободному месту, и произнесла «Садись». Катя немного замялась, потому что никак не ожидала настолько дружеского приема. «Ты боишься меня?» услышала она мелодичный голос хозяйки замка. «Нет, что вы!» торопливо ответила девушка и отрицательно замотала головой. «Тогда почему не садишься?» Волшебница плавным жестом еще раз указала на место рядом с собой. Катя робко прошла к огромному светящемуся полумесяцу и осторожно присела на краешек. Полумесяц оказался теплым и мягким, как резиновый шар. Он излучал не только тепло, но и спокойствие. Благодаря его волшебному воздействию скованность девушки прошла и она стала более уверенной в себе, чувствуя, как в ней зарождается вера в победу над тиранией Роксолиуса. «Итак, как я понимаю, ты хотела видеть меня?» помогла начать разговор королева. «Да, ваше величество», — робко ответила девушка, доверчиво глядя в бездонные глаза доброй волшебницы. «Расскажи, что привело тебя ко мне?» В голосе повелительницы безошибочно читались нотки дружелюбия и заботы. «Вы добрая и умная, поэтому я решила попросить вашего совета». Осторожно начала Катя, но с каждым словом она становилась все смелее, и вот она уже взахлеб рассказывала правительнице подлунного царства обо всех событиях, тревожащих ее девичье сердечко. Царица ночи очень внимательно слушала длинный рассказ Кэт о ее новых друзьях, о том, что они оказались противниками нынешней власти, и о том, что они хотят помочь Дэвиду возглавить мятеж. Королева безошибочно определила беспокойство в душе девушки и сомнения по поводу такого дерзкого плана. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне», ласково сказала женщина, улыбнувшись. «План, разработанный твоими друзьями, обречен на провал. Совет может восстать против Роксолиуса, но бразды правления он не отпустит. Это будет кровопролитная бойня», из которой победителем выйдет только Роксолиус. Он имеет власть над силами тьмы, а это серьезная поддержка, так что не стоит даже затевать такую авантюру, итогом которой будет гибель принца Дэвида и его друзей. — Но что тогда делать? Мои друзья настроены весьма решительно, — упавшим голосом спросила девушка, и огонек задора потух в ее глазах. — Надо проявить терпение, сообразительность и ловкость ума. Именно эти качества могут служить залогом успеха. Торопливость и агрессия еще никого не доводили до добра. «А нельзя ли более конкретно направить нас на путь истины?» поинтересовалась Катя, наивно захлопав длинными ресницами. Королева улыбнулась и взяла в руки хрупкую ладошку девушки. «Не хотела я вмешиваться в противостояние между Роксолиусом и Дэвидом, но твое открытое доброе сердце не дает мне права выбора». Ты покорила меня своей безграничной преданностью друзьям и стремлением побороть зло. Улыбаясь, призналась королева, безошибочно читая в распахнутых глазах собеседницы решимости и отвагу. «Дэвид рассказал мне о причинах вашего нежелания впутываться в дела Роксолиуса. Мне очень жаль, что вашу сестру постигла такая злая участь, но проклятие, лежащее на заброшенном замке, не должно пасть на подданных вашего царства». «В твоем голосе я слышу уверенность, но не разделяю ее», озабоченно вздохнула царица ночи. «Если вы не поможете Дэвиду в борьбе со злом, то придадите память своей сестры», скороговоркой выпалила девушка, не понимая, какой серьезный вызов бросила королеве. Лицо владычицы подернула пелена задумчивости. Она склонила голову на бок, размышляя над словами Кэт. «Неужели эта маленькая хрупкая девушка...» находит ее поступки малодушными. Смелость Кати делала ей честь, и королева оценила ее храбрый нрав, ответив на вызов. «Пожалуй, ты права. Я не имею права бросить волшебный мир на произвол судьбы. Моя сестра не одобрила бы такой поступок. Она всегда боролась за справедливость». Повисшая тишина затянулась. Видимо, царица ночи обдумывала сложившееся положение. Наконец она вздохнула и произнесла. «Как я уже говорила, открытое противостояние ни к чему не приведет. Придется действовать скрытно и осторожно, тщательно продумывая каждый шаг. Эквиризот не только родовой замок первородных правителей, но и оплот всей волшебной страны. Наша страна разбита на множество царств и княжеств, но все они беспрекословно подчиняются хозяину Эквиризота». «Никто из нашего мира не может попасть в замок без разрешения владельца». «Но Дэвиду не потребуется разрешение, ведь он владелец замка по праву рождения». Королева немного помолчала, дав возможность Кате понять всю важность данного сообщения, а потом продолжила, «Именно этот фактор поможет принцу войти в замок без ведома нынешнего правителя». «Дэвид вспыльчивый, и если он пойдет в замок один...» кто может совершить необдуманный поступок, вступив в бой с Роксолиусом, — перебила девушка царицу ночи. — О, не настолько он опрометчивый, как ты думаешь. Не забывай, что он принц и воспитан так, чтобы управлять государством. Дэвид не позволит себе подставить под угрозу будущее волшебной страны. Ненависть к Роксолиусу затмевает его разум, — продолжала перечить Катя. — Я поняла ход твоих мыслей, — улыбнулась королева. Так бы сразу и сказала, что хочешь пойти с ним. Девушка покраснела и пролепетала. Я... Да нет, ну что вы! От меня правду не скроешь. Полагаю, что ты, так же, как и твои новые друзья, не захочешь оставлять принца в столь ответственный и тяжелый час. Поэтому я не вижу ничего плохого, если вы последуете за ним. — Но в замок сможет войти только он, — уточнила всполошенная Катрина, нервно вздохнув. Если вы будете с принцем крови, то замок впустит вас, как его гостей. С этим проблем не будет. Но меня волнует другое. На подступах к Кверизоту, как и внутри него, полно приспешников Раксолиуса. Не думаю, что они обрадуются вам. Так что надо придумать, как обойти стражу. — А если стать невидимыми? — предложила девушка первое, что пришло ей в голову. — Нет, это не годится. «Стражники, может быть, не обнаружат вас, но Роксолиус точно почувствует ваше присутствие. В этой ситуации необходимо придумать способ более надежный, чтобы быть уверенными в положительном исходе операции». Девушка молча слушала царицу ночи, понимая, что той виднее, как надо поступить. Женщина долго молчала, а затем произнесла «Даже не знаю, что и придумать». Все известные мне способы незаметного проникновения в эквиризот могут потерпеть фиаско. Для этого нужна древняя магия, побеждающая все нынешние заклятия и колдовство. Я больше чем уверена, что книга, спрятанная моей сестрой Лексордой в затерянном склепе, содержит в себе пару-тройку заклятий, способных выдержать натиск современной магии и оставить вас невидимыми для зоркого ока правителя волшебного мира. «Раз нужна книга, мы с Дэвидом можем ее достать», – оживилась девушка. В нетерпении она встала с полумесяца и прошлась, обдумывая план. «Мы с Дэвидом через подземелье заброшенного замка попадем в тоннель желаний, который вернет нас в заброшенный склеп. Мы заберем книгу и вернемся сюда». «Не все так просто», – охладила ее пыл королева. «Моя сестра не зря спрятала книгу в недоступном месте». Слишком много бед причиняет этот фолиант жителям моего мира. За право обладания книгой боролись целые кланы волшебников до тех пор, пока Ликсорда не объявила о том, что она уничтожила книгу. Но силы тьмы не так легко было провести, и они убили мою сестру, пытаясь выведать, где находится книга. Если она умерла, но сохранила тайну, то я не считаю разумным переправлять книгу из затерянного склепа в волшебный мир». Катя несколько секунд стояла в задумчивости, но в это время ей в голову пришла идея. «Тогда можно вернуться в склеп, запомнить нужные заклинания и смело двинуться в эквиризот». «Как у тебя все легко!» – рассмеялась королева. «На самом деле очень сложно вновь попасть в заброшенный склеп». Если тоннель желаний переместит вас обратно в подземелье под алтарем, то где гарантия, что алтарь сдвинется с места и впустит вас внутрь склепа? Если честно, то для меня загадка, как алтарь сдвинулся и впустил вас в подземный ход. Ой, да очень просто. Мужчина, что принес в склеп тело Дэвида, украл камень судьбы, а потом Дэвид нашел на пьедестале маленький обломок от большого камня, «Этот осколок янтаря и открыл нам проход», — вкратце рассказала девушка. После этих слов королева заметно оживилась. «Почему ни ты, ни Дэвид не рассказали мне раньше о том, что нашли кусочек камня судьбы?» «Э-э-э», — замялась Катрина, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Мы просто не придали этому особого внимания». «Очень неразумно с вашей стороны», — пожурила царица ночи, неодобрительно покачав головой. «Где сейчас этот осколок?» «Не знаю», – промямлила девушка, чувствуя, как у нее вспотели ладони. «Если фрагмент камня судьбы еще у него, то это решает все проблемы», – воодушевилась женщина. «Он может выполнить все приказы своего обладателя, и никто, абсолютно никто посторонний не заподозрит его магические действия. Камень судьбы способен на притворение в жизнь всех прихотей своего обладателя». «Но если и кусочек камней сохранился, то это всего лишь кусочек», — напомнила девушка, не разделяя волнительной уверенности царицы ночи. «Сам камень в руках того мужчины, Эрика. Вся прелесть этого заключается в том, что тот самый Эрикс гинул в долине забвения. Никто и никогда не слышал с тех пор об этом человеке. Значит, единственный камень судьбы в руках принца». Это открытие повергло в шок обеих представительниц прекрасного пола. Катя почувствовала, что у нее закружилась голова, и она была вынуждена сделать пару шагов назад, чтобы сохранить равновесие. Волшебница настолько была занята своими мыслями, что не заметила этого. Катрина прижала кончики пальцев к вискам и слегка помассировала их. Головокружение прошло, но растерянность осталась. Королева первая пришла в себя и, улыбнувшись, сказала, «Теперь я не вижу проблем в борьбе с Роксолиусом. Вам достаточно проникнуть в эквиризот, выяснить, насколько сильна власть Роксолиуса над силами тьмы. Если тьма не подвластна ему, тогда можно открыто объявить в Совете о появлении принца и ждать решения Палаты Первородных Магов. Если их решением будет восстановить принца во власти, в чем я не сомневаюсь, то надо изгнать преступного дядюшку Дэвида, чтобы он не мог навредить правлению принца. Если же совет решит оставить у власти нынешнего правителя, то рекомендую незамедлительно вернуться в мои владения. К тому моменту я придумаю, что делать. Катя судорожно выдохнула, пытаясь запомнить услышанное. Королева встала и подошла к девушке. Нежно взяв юную собеседницу за руку, она пристально посмотрела ей в глаза и сказала. Только тебе, Кэт, нужно подготовиться к борьбе со злом. На самом деле все будет не так легко, как я только что описала. Если выяснится, что Роксолиус держит под контролем силы тьмы, то это заметно усложнит задачу. Ты должна быть готова в случае необходимости отразить атаку и произвести нападение. Это несложное заклинание, которым тебя без труда научит Дэвид. Пусть он подумает, чему еще стоит научить тебя» и можете отправляться в путь. Пока вы здесь, ты можешь в любой момент прийти ко мне. Даже если мы не договорились о встрече, проводнику скажешь, что я ожидаю тебя. Теперь иди к себе и поспи немного.